Кто клавы лапал руками немытыми? Кто сынета на комп затащил заразу? Кто сеансы свои оставлял незакрытыми? Руки на хрен надо оторвать бы сразу. Здесь, где работа кипит из Полинская, где от багам вуржуйских мы ставим заставы. Леси песня свободна от Минская. Ломирам здесь не будет халявы. чего юзера. Так в России тупят. А чего бестолковое всё забывают. Им, блин, скажешь в неделю лимит 50 мегабайт. Так они вно, деррима накачают. А потом виновата Под ноги глядят Я открою их логи И сам всё узнаю Кто-то кликнет по ссылке Скачать и опять все висят Ну чего им ещё не хватает а да сердце опять горечо горечо а рик песты опять без ответа а почтовый сервак проглотил письмецо кто-то ловит сегодня за это от чего юзера Так админа хомят от того, что он тоже на нервах играет. 100 пакетов с парнухой легко по сети пролетят. А контрольный пакет эх, пропадает. Непонятно с животным нельзя. Без преград. А вот снису файрвол, и тогда ты осознаёшь, счёт провайдер за месяц пришёл на 500 терабайт. Ты сидишь и тихонько со стула, сползаешь А на сердце опять горячо, горячо. А контора опять без дына эта. Может, кто-то вчера пару фильмов скачал, кто-то сламит сегодня. За это. А на сердце опять горячо, горячо. И директорский мат без атавера, но улысся вышел опять небольшой косячок. Ну нельзя же теперь без дына эта. Thank you.